Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Михайловск. Ноябрь 2018 года. свиридов вошел в кафе и сразу увидел тех, кто был ему нужен. Высокий худощавый парень и очень красивая девушка с черными, как смоль, волосами. На совещании по вопросу пианистов, как обозначили эту пару контрразведчики, Ильин, будучи прагматиком, высказался в том духе, что, конечно, завербовать специалистов такого класса хорошо – но мы не должны допустить, чтобы о тайне происхождения контингента узнали люди, на которых нельзя положиться. Поэтому, если пианистов окажется невозможно использовать в полном объеме, то лучше это установить сразу». Подойдя к столику, за которым сидела пара, Свиридов остановился и вежливо произнес. «Не могли бы вы уделить мне несколько минут?» Затем, не дожидаясь ответа, присел на отодвинутый стул и продолжил. Позвольте представиться. Майор Свиридов, служба имперской безопасности. Присаживайтесь, гер-майор. Ах, простите, я вижу, вы уже сидите. Чем обязан? Отто скроил максимально недоуменно доброжелательную физиономию. Майор или слишком самоуверен, или просто глуп, или знает слишком много, или это подстава, или... И так до бесконечности, но пока это не важно. Любой вариант имеет свои плюсы и минусы. Самоуверенного дурака можно обмануть, запугать. Чрезвычайно правильная мысль – пугать обалдуя, поддержанного толпой мочился автоматами. Пристрелить, в конце концов, чтобы не мучился. С можно договориться. Можно и пристрелить – тоже вариант. В любом случае, пока идет беседа, убивать их нет смысла. Значит, возможен торг. А потому не стоит пороть горячку, лучше заказать еще сбитня и послушать майора. Башкой вертеть тоже не стоит. Если Хелен углядит что-то, таящее в себе угрозу, покажет, а если нет, то он не увидит это тем более. Майор молчит. Ладно, придется повторить свой вопрос. Итак, все же, чему обязан?